Глава вторая. Машка. Машка у нас происходила из очень интеллигентной семьи. Папа-инженер, дорожник в молодости работал за границей и сохранил легкий европейский лоск и стильные очки в малозаметной оправе. Мама, просидевшая часть времени с детьми, у Машки была еще младшая сестра. Оставшееся время проводила в должности историографа в местном краеведческом музее. Мечтой Машки была докторская диссертация. Училась она на немодную профессию историка-этнографа и после окончания института устроилась работать в областную библиотеку, чтобы спецфонд был под рукой и день не слишком занят. Родители доченьку всячески поддерживали в ее стремлении стать профессором. И вот дожила Машка до 26 лет, так ни с кем толком и не поцеловавшись. Тем временем, как младшая сестренка, пускалась во все тяжки, доводя родителей до седых волос. Мария неплохо рисовала и даже окончила в свое время художественную школу, ну и ее коньком были орнаменты. Задумавшись, она так расписывала поля своей рукописи, что я и Васька замирали от восторга. Аленка. Потом девчонка принесла таз с горячей водой, я умылась и даже вычистила зубы толченым мелом. Потом уселась на мягкую скамью у окна, и малявка принялась разбирать мне волосы. — А что, тятенька еще не вернулся? — спросила я, задумавшись. «Нет, боярышня, не видать еще. Завтракать здесь, извольте, или в горницу подавать?» «Эх, не завтракаю я, талию берегу. Но кто его знает, как тут принято?» «Сюда подавай. Грустно мне что-то, а тятеньке волнуюсь». Закончив плести косу и стянув ее алой лентой, девчонка шустро убежала и вернулась с резным берестяным подносом. Хлеб, по случаю грубый, какая-то каша в миске, мед, стакан молока — годится. Молоко оказалось парным. Фу, гадость». Хлеб вроде ничего, но совсем не солёный. Кашу даже пробовать не рискнула. Обмакнула кусочек хлеба в мёд и на том успокоилась. Тем временем Чернавкова просила. «Одеваться извольте, бояршня!» Мне оставалось лишь кивнуть в надежде, что она знает, что нужно. Так и оказалось. Девчонка разложила на сундуке три рубахи. Одну плотяную, тонкую, едва ли не морлёвку, длинную, чуть ниже колен и без рукавов. Это видно нижнее бельё здесь. Вторая рубаха была из изумрудного шёлка. «Всё верно, глаза у меня зелёные». У этой были длинные рукава, которые полагалось прихватывать широкими вышитыми манжетами. Третья часть была, видимо, платьем — сарафан из серебристой парчи с бархатными аппликациями и жемчужной вышивкой. Длинные рукава пришнуровывались и тащились едва ли не по полу. Особенно хороши были пуговицы, украшающие переднюю полочку, дутые серебряные и в каждой зеленый камушек, похожий на хризолит С ловкой помощницы я все это скоренько натянула, оставив безразмерную рубаху на лавке. К платью прилагались вырезанные кожаные туфельки и тонкие длинные вязаные носки. Вдруг издалека раздался шум и гам. Девчонку как ветром сдуло, только дверь хлопнула. Я, призадумавшись, осталась на месте. Насколько я помнила сказку, Елена Премудрая там появляется уже тогда, когда Иван Бесталанный к ее батюшке в гости заявился. А батюшки дома и нет. Значит, рано мне пока на сцену. Через пару минут дверь вновь открылась, и давешняя девчонка скользнула в комнату. «Там батюшка ваш пожаловали. Устали очень. Сказали сначала в баню, да и обед туда подать велели, а уж потом к себе позовут». Я едва успела кивнуть. Девчонка вновь вскрылась из глаз, а я и призадумалась. мне что делать? Без дела как-то непривычно, хоть бы книга какая подвернулась. Скучно же?» Вот лильк сразу бы себе работу нашла и других работать заставила.